Я был взбешен, но пока сдерживал себя, только не хватало поссориться еще и с полицией. Вы не желаете вмешиваться в дело по убийству шляхтича Светиловича? Боже упаси, боже упаси! Мы просто сомневаемся, удастся ли нам это дело распутать, и не можем принуждать нашего следователя, приложить все силы для решения дела о человеке, который был глубоко несимпатичен направлением своих мыслей всем честным, преданным сыновьям нашей большой родины». И он с очаровательной улыбкой помахал в воздухе ладонью. «Хорошо». Если имперский российский суд не хочет заставить следователя установить истину в деле об убийстве шляхтича Светиловича, то, может, он захочет заставить следователя распутать дело о покушении на рассудок и саму жизнь Надежды Яновской, владелицы болотных ялин? Он, понимающий, посмотрел на меня, даже поразовел от какой-то приятной мысли. Причмокнул несколько раз полными влажными губами и спросил, «А вы почему это так за нее распинаетесь?» «Наверное, сами попользоваться решили, а? Что ж, одобряю!» «В постели она, наверное, звучит неплохо!» Кровь бросилась мне в лицо. Оскорбление несчастному другу, оскорбление любимой — которую я даже в мыслях не мог назвать моей, слились в одно. Не помню, как в моей руке оказалась какая-то плеть. Я задохнулся в ярости. Ты! Ты, гнида! И с размаху огрел корбачом по смугло-розовому лицу. Я думал, он выхватит револьвер и убьет меня. Но этот здоровяк только охал. Я ударил его еще раз по лицу и брезгливо отбросил карбач. Он пулей вылетел из комнаты во двор, побежал от меня с неожиданной быстротой и только сожжение через двести завопил карау. Рыгор, узнав обо всем, не одобрил меня. Он сказал, что я испортил все дело, что на следующий день меня наверняка вызовут в уезд и, возможно, посадят на неделю или вышлют за пределы уезда. А я был нужен здесь потому что наступали самые темные ночи, но я не жалел. Я вложил всю свою ненависть в этот удар, и пускай уездные власти не ударят палец о палец, чтобы помочь мне, но зато я теперь хорошо знаю, кто мой друг, а кто враг. Остальные события этого и следующего дня очень смутно запечатлелись в моей памяти. Горько! Взахлеб плакал над покойником старый добрый дуботовк, который с трудом передвигался после моего угощения. Стояла у гроба бледная Надея Романовна, закутанная в черную мантилью, такая скорбная и прекрасная, такая чистая. Потом, словно сон, запомнил я погребальное шествие. Я вел под руку Яновскую и видел, как на фоне серого осеннего неба Шли люди без шапок, как скрюченные березки Кидали им под ноги желтую мертвую листву, Лицо убитого плыло над головами людей. Бабы, мужики, дети, старики шли за гробом, И тихое рыдание звучало в воздухе, Рыгор впереди нес на спине большой дубовый крест. И все громче и громче взмывало над всем скорбным шествием, Над мокрой землей Голошение баб-плакальщиц. «А на кого ж ты нас покинул? чего ж ты уснул, родимый? чего ж твои ясные очи закрылись, Белые ручки сложились? А кто же нас оборонит от судей неправедных? А паны кругом немилосердные, Креста на них нема. Голубчик ты наш, куда же ты от нас улетел? А на кого ж ты покинул нас, бедных деток твоих?» Хиба вокруг невест тебе не было, что с земелькой ты обвенчался, соколик, а что же ты это, ты себе хатку такую выбрал, ни окон в ней, ни дверей, и ни небо, вольное над крышей, сырая земля, и ни жена под боком, доска холодная, ни подружки там любимой. а кто ж тебя в уста поцелует, а кто же тебе головку расчешет? И что же это? Примеркли огонечки, и что же это? Хвои зажурились. То не жонка твоя плачет, любимая, не она же это плачет, убивается, а то плачут над тобой люди добрые, то не звездочка в небе загорелась, то не затлела в ручках твоих свечечка восковая. Гроб плыл сопровождаемый такими искренними причитаниями и слезами окрестных людей, каких не купишь у профессиональных вопельниц. И вот глубокая могила, когда настал час прощаться, Яновская упала на колени и поцеловала руку человека, погибшего за нее. Я с трудом оторвал ее от гроба, когда тот стали опускать в яму. Десятка три крестьян подтащили на полозьях огромный серый камень и начали втаскивать его на холм, где была вырыта одинокая могила, крест был выбит на камне и еще имя и фамилия корявыми неумелыми буквами. Загремели о крышку гроба комья земли, скрывая от меня дорогое лицо, потом возле могилы поставили огромный серый камень, Рыгор и пятеро крестьян взяли старые ружья и начали стрелять в равнодушное низкое небо. Последний из светиловичей Яновских отплывал в неведомый путь. «Скоро и со мной это будет!» — шепнула мне Яновская. «Хоть бы скорее!» Грохотали выстрелы, окаменение лежало на лицах людей. Потом, согласно древнему шляхетскому обычаю, Молотом был разбит, а надгробный камень — родовой герб. Род остался без будущего, вымер.